В один прохладный августовский вечер, приятно освеживший воздух после знойного дня, какой-то чужеземец верхом на карем муле с небольшой сумкой позади, заключавший несколько рубаш, пару башмаков и пару ярко-красных атласных штанов, въехал в город Страсбург. На вопрос часового, остановившего его в воротах, чужеземец отвечал, что он побывал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 «Вместе взятых». «Не правда ли?» — шепнула она на ухо мужа. «Не правда ли? Роскошный нос». «Тут нечисто, душа моя», — сказал хозяин гостиницы. «Нос поддельный». «Самый настоящий», — отвечала жена. «Еловый нос», — сказал хозяин. «От него пахнет шкипидаром». «На нём сидит прыщ, — сказала жена».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 «Останется никем не тронутым», — сказал он, складывая на груди руки. «До того часа...» «До какого час?» — воскликнула жена хозяина. «Никогда! Никогда!» — сказал чужеземец. «Пока я не достигну...» «Ну, «Ради бога, какого места?» — спросила хозяйка. Чужеземец не ответил ни слова, сел на мула и уехал. Не сделав он еще и полумили по дороге во Франкфурт, А уж весь город Страсбург пришел в смятение по поводу его носа. Колокола звонили по вечере призывая страсбуржцев к исполнению религиозных обрядов и завершению дневной работы молитвой. Ни одна душа во всем Страсбурге их не слышала. Город похож был на рой пчел, мужчины, женщины и дети. Под непрекращавшийся трезвон колоколов метались туда и сюда, из одной двери в другую, взад и вперед, направо и налево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 «Ну-ка, чуточка поскорее!» В сумке у меня только две рубашки, пара ярко-красных атласных штанов да оттороченный бахромой. Милая Юлия! «Но почему во Франкфурт? ужели незримая рука тайно ведет меня по этим извилистым путям и неведомым землям?» «Ты спотыкаешь, Николай Угодник! На каждом шагу я так мы всю ночь проковыляем!» не добравшись до счастья. Или мне суждено быть игрушкой случая и клеветы, обречён на изгнание, не быв уличён, выслушан, ощупан? Если так, почему не остался я в Страсбурге, где правосудие? Но я поклялся полно, тебя скоро напоят. Святителю Николаю, ой, Юлия! А что ты насторожил уж? Это только путник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 В этот самый час, когда поднявшаяся в Страсбурге суматоха утихла с наступлением ночь, страсбуржцы тоже мирно улеглись в свои постели, но не с тем, чтобы дать какон отдых душе своей и телу. Царица Мэп, эта шалунья эльф, взяла нос чужеземца и, не уменьшая его размеров, всю ночь усердно его расщепляла и разделяла на столько носов разного покроя и фасонов, сколько в Страсбурге было голов, способных вместить их. Аббатисса Кведленбургская, приехавшая на этой неделе в Страсбург с четырьмя высшими должностными лицами своего капитула, настоятельницей, деканшей, второй уставщицей и старшей канониссой, чтобы обратиться в университет за советом по щекотливому вопросу, какие надо делать прорехи в юбках, была больна всю эту ночь.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 если нос чужеземца позволил себе забраться таким образом в миски духовных орденов и так далее?» Мистер Шенди свидетельствует свое почтение ораторам и стилистам. Для него совершенно явно, что Слокенбергий сбился здесь со своего образного языка, в чем он очень часто бывает повинен, как переводчик «Мистер Шенди»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 Довольно будет сказать, что сумятицы и неразбериха, вызванные этим носом воображение страсбуржцев, достигли таких размеров, такую он забрал власть над всеми умственными способностями страсбуржцев. Столько диковинных вещей, ни в ком не впомни возбуждавших сомнения, рассказывалось о нем повсюду с необыкновенным красноречием и клятвенными уверениями, что он стал единственным предметом разговоров и удивления.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 пославших в полдень за женой Трубача, та проследовала по улицам Страсбурга с муждиной трубой в руке, лучшим инструментом, какой она могла найти в столь короткий срок для пояснения своей теории. Жена Трубача пробыла у Аббатисы всего только три дня. А часовой и кривоногий барабанщик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 Жители города валили к ним толпой, неразношерстой, но одни к одному, другие к другому, как это всегда бывает, когда людей распределяет вера и легковерие. Словом, каждый «страсбуржец» рвался за сведениями, и каждый «страсбуржец» получал те сведения, какие ему были желательны. Стоит отметить, для пользы всех профессоров натуральной философии Им подобных, что едва только жена-трубача по окончании частных своих лекций у Аббатисы Кведленбургской выступила публично, забравшись для этого на табурет посреди главной городской площади, она нанесла огромный ущерб другим ученым-ораторам, сразу завербовав в себе в слушателей самую фишенебельную часть стратбургского населения. Но когда профессор философии восклицает Слокенбергей,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 принципи, требования, основания, на которые натолкнулся самый искусный из них, вся контрверза была бы сразу улажена. Нос, доказывал этот логик, не может кровоточить без крови. И не просто крови, а крови, совершающие в нем обращение, при котором только и возможно следование капель. Струя есть лишь более быстрое следование капель. «И потому я на ней не останавливаюсь», — сказал он. «А так как смерть, — продолжал логик, — есть не иное, как застой крови, я отвергаю это определение. Смерть есть отделение души от тела», — заявил его противник. «Стал быть, между нами нет согласия относительно нашего оружия», — сказал логик. «Стало быть, не стоит и затевать этот спор», — возразил его противник. Цивилисты были еще более лаконичны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 Единственным возражением на решение цивилистов было то, что если таким образом что-нибудь доказывалось, так только то, что нос чужеземца не был ни настоящим, ни поддельным. Это оставляло простор для продолжения контрверзы. Адвокаты церковного суда утверждали, что нет никаких оснований для прекращения расследования, поскольку чужеземец, экстмеру моту, по собственному почину,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 «Он не может ничего такого», — возражали анти-нассориане, что содержит в себе противоречия. «Он может сделать материю мыслящей», — говорили нассориане. «Так же, как вы можете сделать бархатную шапочку из свиного уха», — возражали анти -насариане. «Он может сделать так, чтобы два до два равнялось 5 возражали папийские богословы. «Это ложь», — говорили их противники.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 Горячность прямо пропорциональна недостатку подлинного знания. Спор об атрибутах и так далее, вместо того, чтобы охладить воображение страсбуржцев, напротив, воспалил его в высочайшей степени. Чем меньше они понимали, тем большим были в восторге. Они познали все муки неудовлетворенного желания, когда увидели, что их ученые и доктора пергаментарии, меднолабарии, терпентарии по одну сторону, По и доктора по-другую, подобно Пантагриэлю и его спутникам, снарядившимся на розыске бутылки, уплыли всей компании и скрылись из виду. Бедные страсбуржцы остались на берегу. Что тут было делать? Медлить нельзя, суматоха, расслабь, беспорядок всеобщий, городские ворота открыты настежь. Несчастные страсбуржцы! Разве было на складах природы...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 7 тысяч карет, 15 тысяч одноколок, 20 тысяч телек, битком набитых сенаторами, советниками, синдиками-бегинками, вдовами, женами, девицами, канонистами, наложницами. Все в своих каретах во главе процессии Аббатисса Кведленбургская с настоятельницей, деканшей и подуставщицей в одной карете»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 вырастающие друг из друга в том порядке, как впервые установил Аристотель. «Без этого», — говорит слокенберги «лучше не браться за рассказывание повестей, а хранить их про себя». Во всех десяти повестях каждый из десяти моих декат я, Слокенбергий, так же твердо держался этого правила, как и в настоящей повести о чужеземце и его носе. Начиная от его переговоров,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 и для которого обыкновенно отводится второй и третий акты, охватывает тот оживлённый период моей повести, что заключён между первой ночной суматохой по поводу носа и завершением лекции о нём Трубачёвой жены на Большой городской площади. А период от начала диспута между учёными до заключительной его части, когда доктора снились с якоря и уплыли, оставив опечаленных страсбуржцев на берегу, образует... Катарсис, в котором события и страсти вызрели уже настолько, что готовы взорваться в пятом акте. Последний начинается с выезда страсбуржцев на франкфуртскую дорогу и кончается разрешением путаниц и переходом героя из состояния волнения, как его называет Аристотель, в состояние душевного мира и спокойствия. «Это, — говорит Гаффен Слокенбергий, — составляет катастрофу или перипетию моей повести». И эту и ее часть я собираюсь сейчас рассказать. Мы покинули чужеземца крепко уснувшим за пологом. Теперь он снова выходит на сцену. «Что ты настороже уши?» «Это только путник верхом на лошади». Были последние слова чужеземца, обращенные к мулу. Тогда мы не сочли уместным сказать читателю, что мул поверил на слово своему хозяину,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 Суверенное государство. Страсбург с пятитысячным гарнизоном лучших войск в мире. Выбуть я в эту минуту ворот Страсбурга мне бы не удалось получить доступ в него из адукат, даже за полтора адуката. Это слишком дорого. Лучше мне вернуться на постоялый двор, мимо которого я проехал, чем лечь спать неизвестно где или дать неизвестно сколько.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 И у нас ничего не осталось». «Не беда», — сказал путешественник. «Я так измочен, мне бы только постель. Такой мягкий, как у меня, вам не сыскать во всем, эльзас отвечал хозяин. «Я бы ее предложил чужеземцу», — продолжал он, «потому что это лучше моя постель, если бы не его нос». «Что же у нее насморк?» — спросил путешественник.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 облегчить душу, как поэзия. Вот почему, когда случай столь же часто посылающие нам лекарства, как и болезни, бросил в окошко кусочек угля, Диего им воспользовался, и пока конюх седлал его мула, излил свои чувства на стене следующим образом. Ода. Один. Безрадостны напевы все любви, да коль по клавишам не грянет, Прекрасная Юлия рука. В своих движениях легка. Она восторгом нам всю душу наполняет. 2 О, Юлия! Стихи вышли очень естественные, ибо они не имели никакого отношения к делу, говорит Слокенбергий. И жаль, что их было так мало. Но потому ли, что сеньор Диего был медлителен в сложении стихов, или от того, что конюх был проворен в седлании мулов. Точно не выяснено, только вышло так, что мул Диего и конь Фернандеса уже стояли наготове, у дверей гостиницы, а Диего все еще не приготовил второй из трофы. Не став дожидаться окончания Одды, молодые люди оба сели верхом, тронулись в путь, переправились через Рейн, проехали Эльзас, Взяли направление на Лион, и прежде чем Страсбуржцы вместе с Абатиссой Кведленбургской выступили для торжественной встречи, Фернандо с Диего и его Юлия перевалили Пиреней и благополучно прибыли в Альедолит. Нет надобности сообщать сведущему в географии читателю, что встретить обходительного чужеземца на Франкфуртской дороге, когда Диего находился в Испании,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 Коммерческие головы. Это обусловлено было единственно тем, что носы постоянно вертелись в головах у страсбуржцев и не давали им заниматься своим делом. «Увы, увы!» — сокрушение восклицает Слокенбергий. «Это не первая и, боюсь, не последняя крепость, взятая или потерянная носами». Конец повести Слокенбергия.